Сосны. Теплая погода сохраняется до конца недели. Накануне медсамара, наконец-то начинают дуть прохладные ветра и температура снижается. Анна лежит в постели в квартире Г-7. Она надела берет и крепко прижимает к груди сумочку, но он не знает, пойдет ли сегодня на прогулку. Не хочет встречаться с новым привидением. Он может появиться где угодно, так как злится на Анну за то, что она не слушается его. Не важно, что говорит Лили Мур, никакой он не ангел». Анна видела, что Моника писала мелом, пока он ее не остановил. «Помоги мне!» «Снова и снова!» «Я должна поговорить с Моникой!» Анна повторяет это про себя, чтобы не забыть. Но это опасная затея, и она это знает. Он разозлится еще больше, если узнает». А он ведь глаз с Моники не спускает. Да, кажется, только мне и есть до этого дела, говорит Рита на собрании персонала в зале. Но с вентиляцией в отделении Г. надо что-то делать. Она с вызовом смотрит на Элизабет. Сейчас нелегко кого-то найти, все в отпусках, замечает зав отделением. И слава богу, стало прохладнее. Рита фыркает. Это чудо, что старики не мрут как мухи, говорит она. Рита много раз видела, как зав. отделениями приходят и уходят. Все они хотят сэкономить и думают, что когда возникают проблемы, можно делать вид, что их не существует. Но Рита знает, что ни одна проблема не решается сама собой. «Тебе не место на руководящей должности», — думает она, глядя на Элисабет. «Спросили бы меня, но я, видимо, слишком хорошо выполняю свою работу». «И вот благодарность за то, что работаешь профессионально. Тогда они хотят, чтобы человек сидел на одной и той же работе всю жизнь». Виборг лежит в постели, прижимает к уху телефонную трубку, никак не возьмет в толк, почему женщина на том конце провода не может ей помочь. «Мама, всхлипывает схлипывает Виборг. па ответьте же, почему никто не отвечает, когда я звоню?» «Я хочу домой!» В конце утреннего собрания Элисабет сообщает, что нашла замену Юханне. На этот раз опытную женщину, которая всю взрослую жизнь проработала санитаркой. «Это просто божественное привидение, что она нам ответила. Она сможет приступить сразу после Митсамара». Рита смеется и допивает кофе. «Божественное провидение», — ворчит она, вставая. «Ну, поживем, увидим. Будь это божественное провидение, она начала бы прямо на Митсамар, чтобы не пришлось работать кому-то другому». Элиса захлопывает папку и с ненавистью смотрит на слишком прямую спину Риты. «Думаю, на Митсамар здесь будет очень мило», — говорит Сугди. Рита язвительно ей улыбается. «Тебе легко говорить». «Вы же не празднуете медсамар Сугди смотрит на нее. Не хочет ввязываться в эту дискуссию, но и смолчать не может. «Слушай, я живу здесь всю жизнь», — говорит она. «И Митсамар ведь никогда не имел к религии никакого отношения». Рита поджимает губы. «Вот ведь дрянь», — думает Сугди, выходя в коридор. Смотрит на дверь в квартиру Г-6 и принимает решение. Анна смотрит в потолок. Там расползлось жирное пятно. Оно небольшое, но блестит, когда на него попадают лучи солнца. Она слышит, как открывается, а потом закрывается дверь в квартиру Моники. — Я хотелось не о чем-то поговорить. Что-то о письме в Париже, что-то о привидении. Она не помнит. Сугди подходит к кровати в квартире Г-6, где Моника только что открыла глаза. «Простите, если разбудила вас», — извиняется Сугди, садясь на стул. «Скоро время обеда». Моника причмокивает сухими губами. Сугди наливает стакан воды из стоящего на столе графина. Наблюдает, как Моника пьет. Царапины на щеке побледнели. По сравнению с другими жильцами сосен... Моника еще довольно молода, раны все еще сравнительно быстро заживают. «Мне только надо у вас кое-что спросить», — говорит Сугди. «Вы знакомы с моим папой?» Моника растерянно моргает, глядя на нее. «Вы говорили, что сосны его не устраивают», — продолжает Сугди. «Помните?» В квартире Г1 Виборг звонит домой. Щурится, пытаясь разглядеть цифры на кнопках, но отвечает все та же женщина и издевается над ней. Моника снова моргает. Ее взгляд проясняется. «Твой папа не хочет здесь умирать», — говорит она, и Сугди спрашивает, откуда ей это известно. «Он возвращается в Сомали, чтобы не оказаться в подобном месте» продолжает Моника. У Сугди сосет под ложечкой, и Моника кивает. «Он никогда не спрашивал тебя и твою сестру, что вы об этом думаете. Разве не надо было спросить вас, если бы ему было не наплевать?» Это похоже на удар под дых. «Откуда вы знаете?» спрашивает Сугди, но Моника не отвечает, только облизывает губы. Сугди быстрым шагом выходит из квартиры. Кажется, тяжелое дыхание Моники следует за ней по пятам.